Глава 36. Корниловское выступление и отзвуки его на Юго-Западном фронте. 27 августа вечером я был как громом поражен полученным из ставки сообщением об отчислении от должности Верховного Главнокомандующего генерала Корнилова. Телеграммой без номера И за подписью Керенского генералу Корнилову предлагалось сдать временно должность верховного главнокомандующего генералу Лукомскому и, не ожидая прибытия нового верховного главнокомандующего, выехать в Петроград. Такое распоряжение было совершенно незаконным и необязательным для исполнения, так как верховный главнокомандующий не военному министру, Ни министру-председателю, ни тем более товарищу Керенскому ни в какой мере подчинен не был. Начальник штаба генерал Лукомский ответил министру-председателю телеграммой номер 640, которую я привожу ниже. Содержание ее в копии передано было нам, всем главнокомандующим, телеграммой номер 6412, которая у меня не сохранилась, но смысл ее ясен из показания Корнилова, в котором говорится «Я приказал мое решение, должность не сдавать и выяснить предварительно обстановку и решение генерала Лукомского довести до сведения главнокомандующих всеми фронтами». Телеграмма Лукомского номер 640 гласила «Все!» Близко стоявшие к военному делу отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а из-за громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии последнюю воссоздать не удастся, А наоборот, армия, как таковая, должна развалиться через 2-3 месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный, сепаратный мир, последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасли Россию. Между тем... Завоевание революции можно было спасти Лишь путем спасения России А для этого прежде всего необходимо создать Действительно сильную власть И оздоровить тыл Генерал Корнилов предъявил ряд требований Проведение коих в жизнь затягивалось При таких условиях генерал Корнилов Не преследуя никаких личных, честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоевание революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране. Приезд Савенкова и Львова сделавших предложение Корнилову в том же смысле от вашего имени, лишь заставил генерала Корнилова принять окончательное решение и, согласно с вашим предложением, отдать окончательные распоряжения, отменять которые теперь уже поздно. Ваша сегодняшняя телеграмма указывает, что решение, принятое прежде вами и сообщенное от вашего имени Савенковым и Львовым, «Теперь изменилось. Считаю долгом совести, имея в виду лишь пользу Родины, определенно вам заявить, что теперь остановить начавшееся с вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру». Следствием чего, конечно, не будет закрепление завоевания революции. Ради спасения России вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова поведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственность за армию хотя бы на короткое время». И не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию».